Я повторяю свой вопрос. Есть ли хоть одна работа, которую мы можем с чистой совестью послать на конкурс? Юрий Анатольевич. Вы, кажется, прочли все работы. Вам такая попалась? Мне? Нет, ответила Борин. Тогда я буду действовать административными методами, твёрдо заявил зав кафедрой. Сколько всего работ? Галина Ивановна, тридцать одна. Сколько у нас человек сейчас присутствует? Двенадцать, прекрасно. Галина Ивановна, раздайте работы всем, кроме Оборина, и никто отсюда не уйдет, пока все они не будут прочитаны. И имеете в виду, за положительную рецензию каждый из вас будет отвечать лично. Если вы порекомендуете на конкурс работу, в которой окажется что-либо подобное тому, что нам только что процитировал Юрий Анатольевич, я буду ставить вопрос о служебном соответствии, об ответственности научных руководителей за эту халтуру. Мы поговорим отдельно. Чернянилов поднялся и пошёл к двери, сделав Оборину знак идти вместе с ним. Юрий пробирался между столами, чувствуя ненавидящие взгляды членов кафедры. Понятно, у них были свои планы. Всем им нужно куда-то бежать, а теперь они будут сидеть и читать эту бездарную муть, выискивая работы поприличнее и боясь пропустить какой-нибудь ляпсус. Следом за заведующим Юрий вышел в коридор. Чернянилов, не оборачиваясь, дошёл до своего кабинета, отпер дверь и пропустил оборина вперёд. "Зачем ты это устроил?" яростно зашипел он, когда они оказались в кабинете. "Ты соображаешь, что творишь? Ты что?" Не мог подойти ко мне раньше и сказать об этом. Зачем было устраивать скляку на заседании? Раньше не мог, спокойно ответил Юрий. Я получил от Прохоренко работы за 15 минут до начала заседания. А если бы промолчал, работы завтра утром ушли бы на факультетский тур. Вы представляете, какой позор будет, если в конкурсной комиссии найдется хоть один добросовестный человек? Прохоренко сказала, что раздала работы рецензентам две недели назад, заметил Чернилов. Это неправда. Вот старая корова, в сердцах воскликнул за кафедрой. Так и знал, что рано или поздно она меня подставит. Но ты-то, ты-то зачем в это полез? Тебе что больше всех нужно? А не люблю, когда меня держат за идиот. Не люблю участвовать в коллективной липе. И вас жалко, Валерий Борич. Вы привыкли ничего не проверять и всем верить на слово. А они привыкли вас обманывать. Из года в год кафедра представляет на конкурс чёрт знает что. И вас до сих пор спасало только то, что и в факультетской комиссии сидят такие же бездельники и халтурщики. Но ведь рано или поздно можно нарваться на идиота вроде меня, который окажется в этой комиссии. Спрашивать-то будут не с Прохоренко. которая сто лет никому не нужна, а с вас молодого руководителя быть доцентом и ходить во аудиторию каждый день никто не хочет, а занять ваше место желающие всегда найдутся. Все, что ты говоришь, правильно, усмехнулся Черниничев, но неверно, что мою репутацию бережешь, спасибо. а скандал устроил зря. Если разговоры пойдут дальше нашей кафедры, декан может затеять в неочередную аттестацию. И первым пострадает профессор Лейкин, потому что ты его назвал публично. И те, кто начнет пересказывать, тоже его упоминать будут. О этого. с хроническим алкоголизмом кто научный руководитель Что ж ты его тоже за компанию не назвал, а А так одного лейкина будут мусолить. У хронического алкоголизма научный руководитель вы Валерий Борисович Я должен был об этом сказать на кафедре Не должен, не должен, раздраженно откликнулся Черниничев. Но и лейки на трогать не нужно, нельзя. Он старый больной человек, болеет по девять месяцев в году, заслуженный ученый. Мы на его учебниках выросли. Да, он не ходит во аудиторию, не читает лекций, проку от него никакого, но имя. он лауреат государственной премии за научную работу в области уголовного права. А ты знаешь, сколько юристов имеют это звание? Пять. Всего пять. И один из них работает у нас. Мы с него пылинки сдувать должны, а не обливать помоями по мелочам. Понял?